делу, но и своим закадычным друзьям, Михалычу и Мише. Они, видно и правда, махнули на меня рукой, как на безнадежно погибшего. Ужасно было еще и то, что я не мог честно рассказать ни Михалычу, ни Мише с Колей, ни даже маме, почему я перестал охотиться и рыбачить. Не мог же я тайну своего сердца выставить на показ. Да к тому же это еще была тайна не только моя, но и Пусть лучше думает, что я променял рыбалку и охоту на игру в футбол, в салочки. Пусть думают, что хотят. Но тайна моего сердца будет жить только в нем. Для людей она останется вечной тайной. Это решил я. Но жизнь, увы, частенько не считается с нашими решениями. Есть старинная пословица «нет ничего тайного, что не стало бы явным» так случилось и с нами. Однажды мы все четверо возвращались с прогулки из леса, и вдруг на уличном перекрестке нос к носу столкнулись с Михалычем. Откуда он здесь взялся? Почему не в больнице? Оказывается, очень просто. Шел к больному. Мы остановились, изумленные этой встречей. Михалыч же, напротив, нисколько не смутился. Он демонстративно снял шляпу и и, хитро улыбаясь, раскланялся. Моё почтение молодым людям их прекрасным спутницам!» «Ох, лучше бы он не выказал своего почтения, особенно нашим спутницам! Они так смутились, что словно окаменели, не знали, что и отвечать!» Секунду длилось молчание. Потом Михалыч надел шляпу и все так же, хитро улыбаясь, будто говоря, «Вот оно, в чем дело-то!» — проследовал своей дорогой, а мы, совершенно огорошенные, побрели домой. Последствия этой встречи сказались в тот же день. Вернувшись домой к обеду и садясь за стол, Михалыч вдруг запел. «Ах вы, салочки, вы, русалочки! Ах вы, палочки, вы, ручалочки!» «Что ты какую чепуху поешь?» Возмутилась мама. «Да еще за столом! Какие там салочки-русалочки!» Михалыч уселся поудобнее и, лукаво поглядывая на нас с Сережей, ответил маме. «Мадам, если бы вы были более наблюдательной, то этот романс не показался бы вам столь чепуховым». В этот день Михалыч был вообще крайне весел и прямо извел нас с Сережей своими намеками – «Уж лучше бы все сразу маме сказал. Семь бед, один ответ». Это Михалыч, конечно, и сделал, только в наше отсутствие. Но результат его сообщения оказался для нас совершенно неожиданным. За вечерним чаем мы с Сережей мучительно обдумывали, как же сегодня вечером удрать в городской сад. Сказать при Михалыче, что мы идем играть в салочки после его застольного романса, было просто невозможно». «Но что же еще придумать?» Но придумывать ровно ничего и не пришлось. Разливая чай, мама вдруг сказала. «Алексей Михайлович говорил мне, что встретил вас сегодня. Вы из леса с грибами шли. И девочки Гореловы тоже с вами. Прекрасно делаете», – продолжала мама. «Гораздо лучше в лес ходить, чем на пыльном выгоне в этот дурацкий футбол играть. Еще друг другу ноги попереломаете». «Ты знаешь, — обратилась мама к Алексею Михайловичу, — я ведь была как-то у Гореловых, ходила к самой, к матери. У нее в саду удивительная клубника. Она мне усы от нее дала. Наша розовая — это из их сада, только почему-то у нас и мельче, и кислее». «Я к Гореловым несколько раз заходила, — продолжала мама, — и дочерей видела». «Очень милые все, такие внимательные, приветливые, а самая младшая, кажется, Соней зовут, прихорошенькая. «Дорогая мама». Лучше она ничего не могла сказать. Но Сережа вдруг почему-то нахохлился. «Да, младшая, это верно, черненькая». Михалыч вопросительно взглянул на нас и, обернувшись к маме, кивнул в знак согласия. «Весьма недурна». Он с видом бывалого человека закурил папиросу и добавил. «Но ну и вторая, постарше, тоже очень мила». Вот и Сережа опустил голову и украдкой заулыбался. В общем, Михалычево открытие сразу изменило все к лучшему. «Почему же вы сразу не сказали, что у вас знакомые девушки, что вы с ними проводите время?» – спросила мама. «А мы с Алексеем Михайловичем уж бог знает, что думали. Футбол-то еще полбеды, хуже карты, выпивки, а с девушками пойти погулять. Что ж тут дурного?» «Почему мы сами об этом не сказали? Как мама могла задать подобный вопрос? Неужели же она сама-то не была такой, как Соня или Тоня? Да разве об этом так просто скажешь?» Но все видно к лучшему. Теперь уж мы с Серёжей могли идти в городской сад или на какую-нибудь другую прогулку, ничего не скрывая дома. Значит, очень хорошо, что Михалыч тогда «Просалочек-русалочек» романс пропел. Я должен объясниться. Домашние недоразумения все уладились. Зато у меня возникло совсем новое, может быть, в тысячу раз более сложное и мучительное затруднение. Явилось оно не сразу, и очень постепенно и внешне совсем ни в чем не выражалось. Мы с Соней продолжали дружить, также чудесно проводили время. Но в тайне души я ведь отлично понимал, что Соня не Миша Ходак и не Коля Кусков. Тем не просто друзья, а Соня. Тут совсем иное дело». «Соню я влюблен. И как это не страшно, должен рано или поздно открыться ей своей любви. И я в книжках об этом читал, да и из разговоров с ребятами отлично знал, что так уж положено. Хочешь, не хочешь, объясниться в любви придется». «Счастливый Сережа, он уже давно то не объяснился, сам мне об этом сказал. Тони ответила, что тоже влюблена в него. Теперь у них все ясно и просто». Когда кончат высшие учебные заведения, сейчас же поженятся. В знак того, что у них уже полная договоренность, они с Тони перешли на «ты». А у меня все эти мучения еще впереди. Я даже ночи стал плохо спать. Все думал, как же мне это сделать и когда? Нельзя же просто отозвать Соню в сторонку и рассказать о своей любви. А вдруг она расхохочется? Что тогда?» или еще хуже, посмотрит изумленно своими огромными глазищами и скажет, «Да вы что, с ума сошли? Как вы смеете мне такие вещи говорить?» От этих мыслей меня кидало то в жар, то в холод. Я все думал, думал об одном и том же и стал настолько рассеян, что домашние начали невольно замечать. Однажды во время обеда, когда я совсем погрузился в мучительные мысли, Мама вдруг спросила меня. «Юрочка, ты что, папуаса какого-нибудь изображаешь? У вас что, спектакль будет?» «Какой спектакль? Какого папуаса?» «А почему же ты вдруг стал котлеты и макароны рукой из тарелки хватать? Ведь вилка рядом!» Михалыч лукаво взглянул на меня и почему-то вдруг совсем не кстати продекламировал. И Ленский пешкою ладью Берет в рассеяние свою. Ох уж этот Михалыч. Насквозь человека видит. Вот что значит хирург. Привык человеческое нутро потрошить. От него ничего не скроешь. Другой раз так же за обедом Просто анекдот получился. Сидел я, как обычно, Теперь погруженный в свои мысли. Думал о том, что будет, Если Соня не ответит мне взаимностью. Думал и машинально съел все, что мне мама в тарелку положила. Мама спрашивает, не хочу ли я еще, а я в ответ, собственно, на ее слова, на свои мысли. «Нет», — говорю, «если на то пошло, уж лучше совсем не жить». Мама пожала плечами. «Вот чудак-то, раз не хочешь, пожалуйста, не ешь, зачем же такие крайности?» Противный Серёжка взял, да и рассказал об этом случае Тони и Сони. Они очень смеялись. А потом Соня начала допытываться, о чём я думал, когда так ответил. «Вообще она какая-то другая. А может, мне всё это казалось?» «Нет. Увы. Чего-то ждала. Почему-то стала ко мне придираться за разные пустяки, высмеивать меня. Раньше она этого никогда не делала». «По всему, видно, пора объясняться в любви. Обязательно надо. И как можно скорее, пока еще лето, тепло. А то настанет осень-зима, тогда и подходящего места и времени не найдешь. Пора. И я ходил, как смерти приговоренной». Наступили уже по-осеннему прохладные темные вечера. Деревья начали понемногу желтеть. В городском саду под ногами уже зашуршала первая опавшая листва. И вот в один из таких вечеров, когда мы, как всегда, прогуливались вчетвером по аллее городского сада, Тоня вдруг вспомнила, что ей зачем-то нужно срочно домой. Серёжа пошёл её провожать, а я остался вдвоём с Соней. Вот когда я почувствовал себя в когтях неизбежностей. Сегодня или никогда. Мы завернули в одну из боковых аллей и уселись на скамеечку. В саду не было никого» темно, тихо кругом, только изредка с легким шорохом цепляясь за ветки падали увядшие листья. Мы молчали. О чем начать говорить? с волнением думал я, о каких-нибудь пустяках, не к месту и не ко времени, Да с них потом и не перейдеёшь к самому главному. Нет, с главного и надо сразу же начинать. Вот как холодную воду нельзя постепенно, нужно, «Бултых» и все. «Соня», — проговорил я каким-то глухим, самому себе незнакомым голосом. Она взглянула на меня вопросительно. «Соня», — повторил я, «вы... вы, конечно, давно видите...» «Что ж дальше-то говорить?» Вихрем пронеслось в голове. «Сказать, что я ее люблю?» нет. «Такое слово я не выговорю, хоть убейте!» «Вы, конечно, видите, что вы, что вы мне очень нравитесь, даже просто ужасно, я просто не знаю сам. Вот и котлету тогда рукой, все из-за вас!» «Это бы не нужно говорить про котлету!» «Подумал я и осекся!» «Что же она ответит?» Я сидел как смерти приговоренной. Неужели совсем ничего не скажет? Тогда возьму и убегу, и навсегда. Зачем я все это сказал? Теперь все пропало. В отчаянии я взглянул на Соню. Она сидела, опустив голову, и прутиком шевелила опавшие листья. «Соня, почему вы молчите?» «Я думаю», — тихонько сказала она. «О чем?» «О том, что вы мне сказали...» «Соня, я больше не буду. Я думал, так надо. Серёжа тоже то не сказал, что...» «И вы мне очень нравитесь...» Неожиданно перебила меня Соня. «Не может быть! Не то с радостью, не то с отчаянием выпалил я!» «Как не может быть? Почему же?» «Потому, потому...» Нет. «Это правда? Вы не смеетесь? Перекреститесь!» Вот теперь Соня действительно звонко рассмеялась. «Какой вы забавный! Как маленький!» «Нет, я теперь был не маленький, да и небольшой, вернее, меня совсем уже не было, я стал совсем не я. Простой смертный человек не может быть так счастлив». И вдруг после всех этих страшных мгновений и мгновений восторга мне захотелось говорить о чем-то совсем простом, чтобы запрятать куда-то подальше в глубину души свое необыкновенное счастье. «А мы еще сходим в лес за грибами?» Вдруг ни с того ни с сего спросил я. Но Соня не удивилась. Она сразу все поняла. «Конечно, сходим. Теперь-то уж обязательно сходим». «И это...» Теперь-то оно как бы провело незримую черту между всем, что было до сегодня, и тем необыкновенным, что сейчас только свершилось, и что будет в дальнейшем. «Обязательно сходим», — повторила Соня. «Опять будем вместе белые собирать, и вы опять будете плохо видеть», — Соня ласково заглянула мне в лицо. «Вы думаете, я глупенькая?» Я сразу все поняла и очень радовалась, что вы такой. «Какой такой?» «Ну, такой заботливый, хороший». «Я хороший, заботливый. И Соня сама говорит мне это». «Нет, после такого счастья нужно бежать домой, а то просто сердце не выдержит. Даже страшно. Вдруг что-нибудь да испортит всё. И это Соня тоже поняла без слов. Она встала и протянула мне руку. «Пошли, а то уже поздно. Мне дома попадет». «Пошли, пошли!» Даже с радостью согласился я. И мы отправились в обратный путь по тем же самым темным, шуршащим листвой аллеям, по которым так недавно шли сюда, к этой теперь на всю жизнь памятной мне скамейке. Но разве это были те же аллеи, Тогда они казались мне мрачными, даже немного жутковатыми. А вот теперь, несмотря на ночное время, сразу все посветлели, засеребрились. «Смотрите, луна выглянула», — сказала Соня. «Вот хорошо». «Да разве это от луны?» Я уверен, и без нее все равно было бы так же светло. Светло, потому что по этой аллее идет Соня. Идет, освещая счастьем наш путь. Корни торчат, сказала Соня. Как бы не упасть. И она взяла меня под руку. Мы вышли из сада на улицу. Здесь уже не было на дороге никаких корней, но Соня как будто забыла взять свою руку. Так мы и дошли до ее дома. Прощаясь, Я вдруг расхрабрился и сказал, «Соня, я хочу вас об одном попросить, только если это вам неприятно, скажите сразу». «Да о чем?» «Соня, давайте говорить друг другу «ты», хорошо? А то теперь как-то даже странно». «Да, да, конечно», – сразу согласилась Соня. «Я и сама хотела вам, то есть тебе, это предложить». «Правда?» «Значит, будем теперь говорить друг другу ты». «Соня, прощай, а то ветрено, еще простудишься». «Не простужусь, не бойся», — ответила она. и Я повернулся, хотел уже бежать домой. «Юра!» — вдруг окликнула Соня. Я остановился. «Ты что?» Соня подбежала ко мне. «Послушай», — тоном заговорщика проговорила она. У вас в саду есть яблоня, очень сладкие яблоки. Серёжа недавно то не приносил и меня угощал. Принеси мне. Обязательно принесу целый мешок на рву, обрадовался я. ну мешок-то ни к чему, рассмеялась Соня. Мне их не на продажу, в карман возьми и принеси. Ну, прощай теперь. Прощай, ответил я, и что есть духу, понёсся домой. «Как хорошо! Как все хорошо!» — повторял я, улыбаясь собственным мыслям. «Завтра же залезу на яблоню, выберу самые красивые, краснобокие и...» И вдруг неожиданная мысль. «А можно ли их сейчас есть? Ведь они еще не совсем созрели. Правда, мы сами едим, но то сами, а то Соня. Ну, как у нее живот заболит, еще дизентерия будет, заболеет и умрет». И это натворил все я, я сам своими дурацкими яблоками. Но как же теперь быть? Не принести нельзя, еще подумает, что я для нее пожалел. А принесешь, заболеет, умрет. Мне уже начало казаться, что именно от этих незрелых яблок должно случиться что-то раковое, ужасное. Ах, я дурак, дурак. Зачем сразу не сказал, не предупредил? Вот что я сделаю? Вот что я сделаю, — решил я. Нарву их много-много, полные карманы, чтобы не подумала, что я жалею, что я жадный. Принесу и при ней же все выброшу прямо в реку или в канаву какую-нибудь. Она сразу поймет, что для ее же пользы. Это решение меня успокоило. Домой я прибежал очень счастливый. Сережа еще не спал, читал лежа в постели. — Там в столовой тебе ужин оставили, — сказал он мне. «Не хочу. Какой там ужин?» Серёжа вопросительно взглянул на меня и сразу всё понял. «Объяснился?» Я кивнул. «Ну и как она?» Я опять кивнул и тихо проговорил. «То же самое. Ну, поздравляю. Видишь, как всё здорово!» Искренне радуясь моему счастью, сказал Серёжа и лукаво подмигнув добавил. «Поцеловались, значит?» нет «То есть как нет?» — в свою очередь спросил Сережа. «По его тону я почувствовал, что совершил какой-то непоправимый поступок. Значит, нужно было поцеловать Соню. А я об этом и не подумал. Даже в голову не пришло. Так хорошо все было, больше ничего и не нужно. А теперь все пропало. Как я теперь ей на глаза покажусь?» И поправить нельзя. Нельзя же вдруг ни с того ни с сего подойти и поцеловать. Это, мол, я за вчерашнее. Какой позор. Я вспомнил про яблоки. К чему они? наверно Соня сейчас рассказывает то никакой я нескладный, и обе смеются. — Ты что это вдруг раскис? — изумился Сережа. Такой бравый вошел и сразу завял. Голова болит. Нехотя ответил я. «Но это бывает после переживаний», — сказал Серёжа. «Ложись спать, уже поздно. Вот видишь, как всё хорошо получилось», — ещё раз сказал он, гася лампу и поворачиваясь носом к стене. Я даже не понял, что это он сказал. Правду или в насмешку. Хотел спросить про поцелуй, да не решился. Ещё высмеет. «Ах, Серёжа, Серёжа!» Он прямо родился за тем, чтобы отравлять мне лучшие минуты жизни. Я посмотрел на Сережу, мой мучитель уже мирно спал, конечно, и не предполагая, какую рану нанес он мне в самое сердце. На реке. Следующие два дня прошли в мучительном неведении. Тоня и Соня были чем-то заняты, и не могли прийти вечером в городской сад. Но на второй день Сережа все-таки ухитрился где-то случайно встретить Тоню на одну минутку, и она сказала, что завтра не с Соней освободятся, и предлагают пораньше, прямо после обеда, идти на речку ловить рыбу, встречать бабье лето. Действительно, погода, несмотря на конец августа, стояла чудесная, солнечная, жаркая. Наступила пара листопада – А тут еще засуха помогла, лист посыпался с деревьев сплошным сухим дождем. Просто невозможно было глаз оторвать от золотистых шапок старых берез. Они стояли неподвижно, будто нарисованные на синем прозрачном небе, и с них непрерывно, поблескивая на солнце, падали и падали один за другим увядшие желтые листья». Земля под березами была вся как будто в золоте, даже поблескивала, слегка отражая солнце. С самого утра мы с серёжей наладили удочки и накопали червей. Не без страха за Сонину здоровье я все же нарвал в саду яблок. Как бы не значай спросил Сережу, «Ты этими Тоню угощал?» Он ответил утвердительно, «А ты не думаешь, что от них заболеть можно, ведь они еще не очень зрелые?» «Ничего не случится», – уверенно сказал Сережа. «Но в крайнем случае лишний раз пробегутся. Беда невелика». «Спокойствие Сережи меня тоже почти совсем успокоило, ведь Сережа влюблен в Тоню. Не станет же он из-за каких-то дурацких яблок подвергать ее смертельной опасности. Значит, все это глупости, одно только мое воображение». Прямо после обеда мы с Серёжей, вооружённые рыболовными снастями, отправились в городской сад. Там была намечена встреча. «Как только встречи с Соней!» – волновался я. «Да что теперь горевать? Сам виноват. Поскорей бы только её увидеть!» Девушки ждать себя не заставили. Они явились почти одновременно с нами. С замиранием сердца я подошёл к Соне. «Здравствуй!» «Вот я тебе яблок принес». «Тебе! Ого! Поздравляю!» Весело сказала Тоня. «А что же тут особенного?» Немножко даже запальчиво ответила Соня. «Ведь ты же с Сережей!» «Да что ты на меня напало Улыбнулась Тоня. «Что ж я плохого сделала, что поздравила?» «А знаете, что я предлагаю?» Вдруг сказала она. «Давайте все четверо будем говорить друг другу «ты». «Мы же ведь все друзья? Хотите, а?» Конечно, все сразу же согласились. Я даже облегченно вздохнул. Все как-то проще теперь будет. С одной стороны проще, зато с другой пропадет самая прелесть этого «ты». Оно уже ни о чем особенном не будет больше свидетельствовать. Ну да это, в общем, пустяки. Главное, что-то новое будет теперь у нас с Соней. Не может же остаться все так же» как раньше было. Зачем же тогда и в любви объясняться? Но пока что ничего нового не случилось. Мы все четверо аппетитно, похрустывая яблоками, отправились на речку. У нас с Сережей было несколько излюбленных местечек, где можно половить плотву и окуньков. Там почему-то не водились раки, не объедали каждую секунду приманку и не мешали рыбачить. Пришли на берег, собрались ловить. Но тут сразу же выяснилось, что ни Соня, ни Тоня понятия не имеют, как это делается. Даже червяка на крючок надеть не умеют. Значит, ловля будет не совсем обычная. Мы с Сережей очутились в роли рыболовов-наставников. Что ж, это, пожалуй, еще веселее. Я насадил червяка, закинул удочку в воду и передал удилище Соне. Смотри на поплавок. Задрожит он запрыгает, значит рыба треплет приманку, но еще как следует не схватила ее, а вот как схватит, потащит в глубину, поплавок сразу поплывет в сторону, вот тут-то и надо подсечь и тащить. Соня слушала мое объяснение очень внимательно, кивнула, поняла, значит. Теперь дело оставалось только за рыбой, а она, как назло, не хотела клевать. Вот за соседним кустом послышался какой-то шум, крик, «Тащи, тащи!» «Они уже ловят!» С завистью сказала Соня и, бросив на землю удочку, переподнялась и закричала. «Поймали? Большую?» «Да нет, упустили!» Послышался в ответ Сережа недовольный голос. «Говорю ей, тащи, тащи, она не тащит, ждет чего-то!» Тоня пыталась оправдываться, но мы ее не слушали. Еще не все потеряно, может... «Мы первые поймаем. Хотелось бы взять, хоть бы взялась поскорее», — мысленно повторял я. «Ведь раньше на этом самом месте так здорово клевало, а теперь, когда нужно...» «Смотри, смотри!» — чуть не вскрикнул я. Поплавок нашей удочки зашевелился, нырнул раз, другой и будто побежал по воде к кустам. Я не успел даже крикнуть «Тащи!» Соня так рванула удочку, что рыбка стрелой перелетела через наши головы и, сорвавшись с крючка, упала куда-то в траву. «Поймали! Мы первые! Ура!» Завопили мы оба и наперегонки пустились к тому месту, куда упала добыча. На силу мы разыскали ее. Это была маленькая плотвичка, но нам она показалась огромной. «Вол, какую выхватила!» – с гордостью сказала Соня и опустила нашу первую добычу в ведерко. Мы поскорее вернулись на прежнее место и переглянулись, как заговорщики. На Сонином лице отразились и гордость победы, и настоящий рыбацкий азарт, и еще что-то совсем другое, что-то понятное только нам двоим. «Это тоже вроде грибов», – тихо сказала Соня. «Опять ты мне помогаешь». И было в этих простых словах что-то такое хорошее, будто она сказала «А ведь мы теперь друг другу совсем не чужие, и мы оба знаем это, и вообще все чудесно». И я совсем развеселился и пытался приложить все силы к тому, чтобы обловить Тоню с Сергеем и выйти из соревнования победителями. Рыба начала клевать неплохо. Соня то и дело выхватывала из воды удочку». Жаль только, что она очень входила в азарт, горячилась и не давала возможности рыбе, как следует, заглотить червяка. Но все же мы поймали уже с десяток платвичек и окуньков. У Тони и Сережи дела тоже наладились, но у них получалось другое осложнение. Тоня как-то не очень вошла в азарт, она часто пропускала нужный момент, и рыба безнаказанно съедала с крючка приманку. Но, в общем, и они тоже поймали около десятка мелочи. К сожалению, крупная рыба никак не бралась. Вот и опять наш поплавок заплясал на воде. Соня нацелилась, готовая тащить добычу. «Только не рви так сильно! Медленье тащи!» Шептал я последнее напутствие. «Бесполезно! Все внимание Сони было сосредоточено на поплавке. Она, кажется, и не слышала моих слов». Поплавок поплясал, поплясал, и вдруг совершенно исчез под водой. Соня взмахнула удилищем. На этот раз леска будто зацепилась в воде за что-то тяжелое. Удилище согнулось в дугу. «Осторожней!» — крикнул я. Но Соня в азарте рванула еще сильнее. Из воды вслед за леской будто выпрыгнул здоровенный окунище не меньше фунта весом. Он сделал в воздухе сложное сальто и, не долетев до берега, тяжело шлепнулся в воду. Шлепнулся, завозился в мелководье. В тот же миг Соня отшвырнула прочь удочку и болтыхнулась в воду, в грязь. «Держи! Держи!» – закричала она. Я тоже прыгнул на помощь. Оба мы, растопырив руки, пытались схватить перепуганную рыбу. Наконец окунь прошмыгнул между нами и... И исчез в глубине. Мокрые, грязные и просто в отчаянии от постигшей нас неудачи выбрались мы на берег. «Зачем так сильно?» Начал было я и остекся замок. В глазах Сони стояли слезы, губы тряслись. Подбежали Сережа, Тоня, стали успокаивать. Но стоит ли так огорчаться из-за пустяков? Соня и слушать не хотела. «Зачем я так рванула? Зачем так рванула?» — повторяла она. «Такой огромный! Я в жизни таких не видала!» Теперь от огорчения окунь казался Соне величиной, наверное, скита. Пусть в действительности это не так, но горе, товарища рыбака, это острое чувство боли, почти отчаяние. «Ах, как все это было мне близко! Как понятно!» Понемногу Соня все же успокоилась, развеселилась, даже стала сама потрунивать над своей горячностью, но при каждом воспоминании об упущенном окуне вновь приходило волнение. «Ведь вот какой был огромный!» – показывала она руками, разводя их стороны, по крайней мере, на целый аршин. «Такой величины окунь, если бы он вообще мог существовать в природе, весил бы, наверное, не меньше пуда». «Да, охотников и рыболовов считают врунишками, считают за то, что они в своих рассказах частенько увеличивают размеры пойманной или упущенной добычи. Но разве это умышленное вранье, вранье с корыстной целью? Это просто крик души, это порыв фантазии, стремящийся передать слушателям всю значимость, всю важность, порой даже трагичность происшедшего». Вот и Соня. Кому она хотела соврать? Нам? Свидетелям всего только что случившегося? Конечно же нет. Это была совсем не ложь. Отчаяние души увеличило в Сониных глазах упущенную добычу до таких невиданных размеров. В эти минуты Соня сама искренне верила, что окунь был именно такой исполин. Но трагедия трагедии. А жизнь, не считаясь ни с чем, продолжала приставать к нам со своими несносными мелочами. Когда волнение немножко улеглось, мы увидели, что и Соня, и я мокрые грязны с ног до головы. Что же делать? Пришлось серёже уделить мне часть своего и без того скромного одеяния, а Тоня, чем могла поделилась с Соней. Этот небывалый маскарад отвлек всех нас от случившегося». «Все приободрились и принялись собирать по берегу сушняк. Спички нашлись у Сережи. Мы разожгли костер, простернули в реке перепачканную одежду, развесили у огонька посушить. Сами тоже уселись возле костра и оглядели друг друга. Все четверо мы походили не то на погорельцев, выскочивших в чем пришлось из объятого пламенем дома, не то на дикарей, плохо разбирающихся в том, какая одежда для чего предназначается. В общем, вид у всех был призабавный. Мы начали подшучивать друг на другом и окончательно развеселились. «Знаете, что я придумала?» сказала вдруг Тоня. «Давайте на костре сварим уху из пойманной рыбы». «А в чем же варить? Где ложки, тарелки?» удивились мы. «Все, все сейчас придумаем», по-хозяйски заявила Тоня. Мы с Соней взяли с собой хлеба и соли. Рыбу сварим в том же ведерке, в котором она сейчас лежит. Хлеб есть. Чего еще? Тарелок совсем не нужно. Можно всем прямо из ведерка. Только вот ложки...» – она задумалась. «И сучков трудно вырезать». «Да и вырезать не нужно», – перебил Сережа. «Я сейчас вон к тем березам сбегу, одеру немного бересты. Сделаем черпачки, какими воду из родника пьем». «Верно, верно!» – подхватили мы. Не прошло и часа, как уха уже была готова. Правда, в ней не было никакой обычной приправы, ни перца, ни лаврового листа, зато вместо них мы положили туда листья черной смородины и шиповника, которые сорвали тут же, в ближайшем лесочке. Но главной приправой был, конечно, дымок от костра, свежий воздух и огромный, прямо зверский аппетит, который разыгрался у нас уже во время приготовления еды. Мы уселись все вокруг ведерка, в котором дымилась уха нашего собственного приготовления, и стали черпать ее берестовыми черпачками. Как это было вкусно! Съели все, даже все рыбьи косточки, благо они совсем разварились. Когда ведерко опустело, Соня, вздохнув, сказала, «Вот если б моего окуня на второе зажарить, Мы все до отвала бы наелись, да еще добрую половицу домой отнесли. Но теперь, когда мы все, кроме Сони, уже успокоились, ее слова показались нам не лишенными некоторой доли фантазии и преувеличения. Но Соня, она была еще во власти пережитого. Платье наше скоро высохло у костра, мы оделись и в самом хорошем настроении пошли домой. Эта рыбалка еще больше сблизила меня с Соней, но и, увы, направила наши отношения по чисто дружескому, товарищескому пути. Болезнь и выздоровление Моё вынужденное купание не прошло мне даром. А может, это просто случайно совпало? Но как бы там ни было, я после рыбалки на другой же день немного заболел. Поднялась температура, начался насморк, кашель. В общем, все, как полагается в подобных случаях. Или еще вернее, как все в подобных случаях не полагается. Болеть именно теперь мне было совсем уж не кстати. Лето подходило к концу, и я даже не знал, как ко мне относится Соня. И вдруг... На, поди, насморк, кашель. Просто беда. На следующий день к вечеру Сережа, как обычно, теперь принарядился, причесался и отправился в городской сад. А я? Я остался наедине со своей проклятой простудой. «Да ты напиши Соне письмо», посоветовал Сережа, «и она тебе тоже напишет». «Верно, как же я сам не догадался. Молодец, Сережа, все-таки в трудную минуту всегда выручит». Но написать письмо оказалось не так-то просто. О чем писать? О том, что у меня насморк и кашель, конечно, не стоит». «Разве об этом пишут любимой девушки? Да еще чуть не в первый день после объяснения. Лучше написать, что я очень скучаю, что проклинаю свою болезнь. Ну а дальше что?» «Ты скоро? А то я опоздаю», — спросил Сережа. «Сейчас, сейчас. Напишу еще, что ее окунь мне всю ночь снился, и что мы обязательно поймаем такого же, когда я поправлюсь». Своим письмом я остался не очень доволен. Нужно было бы что-нибудь такое трогательное, душещипательное написать. Но разве сразу придумаешь? Особенно если Сергей прямо над душой стоит. Вот уж к завтраму все как следует придумаю. Успокоил я себя. И отдав письмо, стал ждать возвращения Сережи с прогулки. К счастью, мое одиночество очень скоро было нарушено. Ко мне зашел Коля Кусков. «Здорово, дружище!» – закричал он еще из двери. «А я уж думал, ты помер, что-то совсем пропал!» «Здравствуй, здравствуй! Заходи, сейчас мама чайку нам даст!» Обрадовался я приятелю. «Хотел все сам к тебе зайти, до да некогда, все дела, дела!» «Знаем мы, какие у тебя с Сережкой дела!» Хитро подмигнул коля «Чай не слепые, дела-то ваши, в кисейных платьицах по саду разгуливают!» «Но да это не грех», – заключил он вполне миролюбиво, даже одобрительно. «Мама принесла чаю, хлеба, варенье, и мы подсели к столу». «Дела-то в платьицах – это хорошие дела», – еще раз одобрил Коля. «Хорошие, да не первостепенные». «А какие же первостепенные?» – спросил я. «Эва, да ты, видать, совсем голову потерял». Махнул рукой Николай. А и забыл, какой месяц у нас на носу?» «Ну, сентябрь». «То-то, что сентябрь», — перебил Коля. «Значит, пора о главном, об охоте подумать. по с в лес ходить, поразмять их перед охотой. Я их и так каждый день часа на два, на три сарая выпускаю, чтобы побегали, погуляли. Да только беда с ними, вернее, с секретом беда. Зулейка-то молодец, от дома далеко не уходит». «А секрет?» — спросил я. а бормот он, а не секрет. Бандит, да и только». «Да почему так?» «Вот почему. Слушай, кормлю я их обоих, как на убой. Через день с разную требуху им таскаю. Разожрались прямо хоть садись на них и поезжай. А бормоту этому все видно мало. Все послаще пожрать охота. Вот выпущу их обоих из сарая, на прогулку выпущу». Зулейка чин по чину, по двору ходит, травку нюхает, а этот шесть со двора, и след простыл. Где пропадает, что делает, без его знает. Только третьего дня гляжу, к рынку сметаны приволок. Да так аккуратно, не разбил, не разлил, за ручку зубами ухватил и тащит. Но я известно, сметану отнял у него. Молодец, говорю, носи, носи, все в дом, а не из дома. Сметана жирная, что масло». Съел я ее. Думаю, так-то от кобеля в хозяйстве под спорьем. На другой день тоже погулять выпустил. Сам в окошко поглядываю. Не несет ли чего? Нет. Без добычи явился. А только бока раздутые, видать, здорово где-то подзаправился. Запер я обоих. Сукую кобеля в сарай. Только запер. Глядь, ко мне гостек является. Столяр дмитрич Он же вам с алексей Дмитриевич клетку для птиц делал. Ну вот. Явился ко мне в помещении и так это официально начинает. Я, гражданин Кусков, к тебе с обидой пришел. Жалиться пришел на твоего кабеля А что, спрашиваю мой кобель, какая тебе от него помеха? А такая помеха, что повадился он каждый день ко мне в гости. Как заметит, что я куда-нибудь из комнаты вышел. шасть туда и прямо на стол, а то и в печь. Все повытаскивает, пожрет и до свидания. Так вот, говорит Изволь своего кобеля на привязи держать, а мне возместить убытки. Я сразу смекнул, в чем дело. Живет-то Дмитриевич вроде меня в подвале и один одинешенек. У него все настиж, и дверь не запирается. Вот, значит, секрет к нему в гости повадился. Смекнул я это, а виду не подаю напротив того. Серьезность на себя напустил и говорю. Ты... «Говорю, Дмитриич, человек всегда нетрезвый, на кураже, значит. Вот тебе с похмелья кабели в глазах и мерещатся. Иди, от Келева пришел, проспись, и никаких кобелей видеть больше не будешь». А мой секрет? Под замком весь день сидит. Свежего воздуха и того бедняга не ощущает. А Дмитриич все свое долбит. Я, мол, твого кобеля, вот как теперича тебя, морду в морду видел. И ошибки тут нет никакой. Плати убыток за кобеля, давай на бутылку и квиты. Но от таких слов у меня известно, даже сердце взыграло. Я бы и сам бутылку-то выпил, если б капитал позволял, а то на, поди, ему отдай. Не стерпел я и говорю. Ты вот что, дмитрич остерегись такие слова произносить, не играй с огнем. Я человек нервный, впечатлительный, инструмент у меня, сам видишь». «Тяжелый, я, брат, из-за тебя дурака, могу большие неприятности себе нажить». «Сам это говорю, а сам за сапог берусь». Гляжу, смекнул он, к чему планита-то клонится. Начал к двери подаваться, а я ему так тихонько, деликатно, так по-дружески говорю. «Закрой-ка ты, Дмитриевич, поплотней дверь за собой. Да с такими глупостями в другой раз ко мне не ходи». Не расстраивай меня, а то не ровен час я из тебя гоголь-моголь сделаю. Пристал маленько с табуретки-то, а он шасть за дверь. Уже снаружи орёт Я это дело никак не оставлю. Это где видано, чтобы кобели по столам разгуливали. Кто такую моду завел? Ну, я эти самые слова без внимания оставил. На улице ори, сколь хош. На то она и улица. На следующий день уже под вечер. Опять собак на прогулку пустил. Сам на лавочке сижу, покуриваю. Глядь, что такое. Бежит мой кобель, а на самом как хомут. Оконная рама надета. Перепужался, видать, под крыльцо лезет, а рама-то не пускает. Еще остекло всю шею изрежет. На силу я его поймал. Стащил с него раму, разбил в дрова, кинул, а кобеля в сарай под замок. Только управился. Вижу. Гостёк ко мне спешит. Дмитрич. Опять потрафляет, а сам ещё издали шумит. «Теперь, чё бутылкой одной не отделаешься, теперь, чё попляши у меня, чтобы я тебя кобеля твого назад воротил». А я так спокойненько ему ответ. «На излечение тебя, Дмитрич, определить надо, потому говорю, что последний разум пропил. А он... «Ладно, мол, теперь и поглядим, кого куда на излечение. Идем-ка лучше ко мне. Я твоего кобеля на месте преступления прямо на столе застал, да и запер. Дверь лопатой снаружи подпер. Теперь не выскочит. Иди выкупай. Не то я его там же и порешу. Возьму топор и порешу, чтобы не безобразил». Выслушал я все эти безобразные речи. «Потом стою, беру к деликатно дмитрича под локоть, как девушку, хорошую, и веду его прямо к сараю. Идет, а сам ужимается, значит, страх берет, как бы я ему не поддал, маненька. Но я, известно, пальцем его не тронул, только дверь отомкнул. «Гляди, — говорю, — пьяная рожа твоя!» Он как глянул в сарай, а секрет на соломе лежит, что твой помещик развалился. Дмитриевич даже закрестился». «Чур меня, чур!» — говорит, видать, и вправду померещилась. «Самогону я вчера, значит, лишку хватил. Вот оно и почудилось». Но я отпустил его дурака, чин по чину. Никакого увечья ему не причинил. Только пришел домой, стал чай себе кипятить. Слышу, дверь заскрипела. Гляжу, опять он тут. «Нет, кричит, не померещилась мне». «Был в гостях твой окаянный кабель был, и раму окна унес, головой, знать, вышиб!» «Но тут уж и я, — серчал Маненька, — уж больно он мне со своей колготней надоел, — говорю ему. «Этак, милый, ты завтра скажешь, что кобель мой и твою унес, а ну-ка марш отсюда!» «Да его к коленам под известное место, так птичка от меня и вылетел!» «И вот ведь какой дотошный, сам летит, а сам на лету орет!» Рамута, рамута хоть отдай!» «Ну уж я ему такую раму дал, долго теперь помнить будет!» Коля самодовольно рассмеялся и налил себе в блюдечко чай. «Зря все-таки ты с ним так нехорошо!» «Нерешительно», — сказал я. «Ведь он все же прав. Секрет у него столько дел натворил, а ты его еще и проучил». «Вперед умнее будет!» Беззаботно ответил Николай. А секрет-то, видать, молодец, сообразительный оказался. С тех пор, как его припереть хотели, больше к дмитричу не ногой. А Рабел, видно, как раму башкой высадил. Потом мы с Колей говорили о том, что скоро можно будет сходить в лес погонять зайчишек. Время прошло незаметно. Коля ушел, когда уже совсем стемнело. Вскоре после него явился и Сережа. «Но танцуй!» – приказал он. «Принес?» «Давай скорей!» – обрадовался я. «Сперва танцуй!» «Ничего не поделаешь, пришлось немножко потанцевать. И вот в моих руках четвертушка белой бумаги, кажется, листок из тетради. Сережа оказался на этот раз крайне деликатен. Сейчас же ушел в столовую ужинать, оставив меня одного с моим драгоценным подарком. Замирающим сердцем я развернул листок. На внутренней его стороне карандашом было написано всего несколько слов. Соня писала «Очень жалеет, что я простудился, надеется, что скоро поправлюсь, и мы опять пойдем на речку или в лес». Все это было хорошо, но самое основное в конце, там стояла подпись «Твоя Соня». «Моя Соня». «Она сама это написала». «Ах, из-за этих двух слов твоя Соня, да еще написанных ее же собственной рукою, из-за этого стоит и поболеть». С этого дня и до конца своей болезни она продолжалась почти целую неделю. Я каждый раз, как только Сережа шел в городской сад, посылал с ним письмо и каждый раз тот же вечер получал ответ. «К сожалению, я так и не придумал за всю неделю, о чем бы таком особенном написать» чтобы Соня почувствовала, что такое письмо мог написать только я и только ей одной. Писал же о том, как скучно сидеть дома и как хочется поскорее ее увидеть. Соня отвечала в том же духе. Единственное, что в этих письмах было особенного, это что письма ко мне были подписаны «твоя Соня», а мои к ней «твой Юра». А один раз я получил особенно дорогое мне письмо – В конце его стояла подпись «Просто Соня», но на самом кончике леска приписка «Твоя». Значит, Соня нечаянно описалась, но тут же поняла свою ошибку и исправила ее. Значит, приписка в каждом письме «Твоя» не просто формальность, вроде «Многоуважаемый такой-то» или «Всегда готовый к услугам такой-то». Нет, здесь кроется нечто совсем другое, настоящее, Ради этой приписки я и писал свои письма и с нетерпением ждал ответа. Мне казалось, что эта приписка как-то сблизила нас, может, даже больше, чем мое объяснение в городском саду. «Как же мы теперь после болезни встретимся?» – думал я. «Неужели опять только о грибах да о погоде будем друг с другом говорить?» И вот настал этот счастливый день, когда я первый раз после болезни вместе с Сережей пошел в городской сад. На дворе была уже настоящая осень. Деревья почти все пожелтели дорожки были сплошь завалены пушистой свежеопавшей листвой, и в самом воздухе уже чувствовалась осень. Пришли в сад и наши девушки. Соня мне очень обрадовалась, а уж про меня и говорить нечего. Все четверо мы пошли к реке. Сережа с Тони ушли немножко вперед, мы приотстали. Ах, как хотелось сказать Соне, что-то особенно значительная, А я как на грех стал почему-то рассказывать, как наш пёс-секрет украл у столера крынку сметаны, а потом оконную раму унёс. Соня очень смеялась и начала рассказывать забавно про свою кошку, как та залезла в кадушку с тестом. И я вспомнил, что и наш кот Иваныч тоже один раз на тесто спать улёгся. В общем, мы оба разболтались на кошачьей и собачьей темы. И перейти с них на душевный Лирический разговор было просто немыслимо. Так я опять упустил возможность поговорить с Соней о своих чувствах к ней. А ведь какой был подходящий момент после моей болезни, после вынужденной, хоть и кратковременной разлуки, и красноречивых приписок в письмах «Твоя» и «Твой». «Опять пупочка-мумочка» И дальше пошло все то же. Опять мы встречались как добрые друзья. И я даже не видел разницы в моих отношениях с Соней и Тоней. У Сережи, по его словам, дело обстояло куда лучше, а не с Тоней, когда мы разделялись на парочки, при всяком удобном случае целовались и постоянно обсуждали, как будут вместе жить, когда поженятся. И я терялся в догадках, Как переехать с твердо установившихся между мной и Соней товарищеских отношений на что-то другое, как у серёжи с Тоней. Каждый день придумывал, как я об этом заговорю. Но наступал вечер, мы встречались, Соня начинала смеяться, что-нибудь рассказывать, и все мои планы разлетались в пух и прах. Да и можно ли теперь о чем-то заговаривать? Станет ли Соня слушать? Она уж, кажется, привыкла смотреть на меня, как на своего товарища. Наверное, все уже упущено, все пропало. А тут, как на грех, и погода испортилась. То холод, то дождь. Вот и встречаться, по существу, уже негде. Но ужаснее всего то, что мне начало казаться, будто Соне стали немного надоедать наши прогулки. Как-то раза два она и совсем не пришла. Тоня сказала, что у Сони какие-то неотложные дела». «Нет, дела тут ни при чем. Я это хорошо чувствовал. Чувствовал, но исправить, увы, не умел». И вот все разрешилось так неожиданно и так просто. Как-то вечером Соня опять не пришла. Тоня опять сказала про неотложные дела. Я уныло побрел один домой. Сережа остался с Тоней. Но и дома сидеть мне было тяжко. «Пойду-ка Коли Кускову, потолкую насчет охоты». Я оделся и пошел. Вечер был уже по-осеннему темный и холодный. В потьмах я чуть не налетел на какую-то парочку, они не обратили на меня внимания, зато я обратил и остановился как пригвожденный к месту. Я узнал Соню. Но с кем же она? Стараясь ней быть замеченным, я пошел за ними, на углу под единственным на всю улицу фонарем, где мы всегда прощались, они тоже остановились». Так вот кто мой счастливый соперник – Игорь Злотов. Он учился в нашей школе на класс старше меня. Это был красивый, ловкий парень, один из лучших наших физкультурников. Он и танцевал очень здорово, а ведь я совсем не умел танцевать. Замирающим сердцем смотрел я из-за своей засады на беседующих. Они, очевидно, прощались. И вдруг у меня даже потемнело в глазах. Игорь быстро обнял Соню и поцеловал. «С ума сошел, под фонарем прямо!» – послышался ее веселый голос и смех. «С ума сошел, еще увидят!» «Кто там увидит?» – беззаботно ответил Игорь. «Я вижу!» – хотелось крикнуть мне, но я, конечно, не крикнул. И я стоял, прислонившись к забору. Соня и Игорь давно уже разошлись,